Глава 16. Люба. Что тут происходит? Мычит Марат, смотрит на меня, потом на Гаврилу, а следом на наш стеллаж. А что ты тут делаешь, выгибаю бровь? Тем более, больной, перезаражаешь мне всех девочек. Кафе это общественная территория, Фырк делает шаг ко мне. Мне нужно кое-что тебе сказать. В его глазах нездоровый блеск. А я залипаю на его губы. Умелые они у него, конечно. Трепался бы меньше, золотой мужик бы был. А сейчас, чего хочет? Опять обзываться. Мало получил вчера, рычит Гаврила. Если вылечился, помоги стеллаж собрать. Негоже любаше заниматься мужскими делами. Так вы мебель собираете? Почему-то начинает глупо улыбаться. Затем зарывается пальцами волосы, а я-то думал. Его грудь высоко вздымается, но тело расслабляется. Плечи опускаются, так он ревновал. Прихлопываю радость, словно назойливую муху. «Мне не важно, что ты думал», — глухо говорю, складывая руки на груди. «Либо помогая, либо проваливая болеть». «Ты жестокая», э — хмыкает Гаврила. «А почему мы остановились?» — выгибаю бровь. «Еще три полки нужно прикрутить. Вперед и с песней. А я пойду разберусь с актами строительных работ». «Люба!» — Марат хватает меня за руку, затем выдыхает. «Мне нужно с тобой поговорить». И тут я решаю сыграть в эту игру. Но по своим правилам. «Ну, говори!» — обмахиваюсь ладошкой. «Только быстро!» У меня куча работы, скоро приедут строители, а я вся путная. Нет, всё-таки вы чем-то занимались? Снова борзеет кочок, резко встаёт, но массивная ладонь Гаврила вынуждает его плюхнуться обратно. Не твоё дело, говори или проваливай болеть инфекция, блядь, рычит Громила. Любашу мне, заразишь. У меня сильный иммунитет, улыбаюсь. Ладно, Хотите правду? Будет вам правда. Он закрывает лицо руками, собирается с духом. Я идиот. Это мы знаем, пыркает бородач, я толкаю его в бок. Прекрати, Марат, у меня не так много времени. А я тут, между прочим, душу наизнанку выворачиваю. Он ещё смеет обижаться? Чувствую лёгкий укол вины, но я слушать не очень хочу. Почему? Да потому что он расскажет слезливую историю о плохой маманке или обидевшей его в детстве полной девочке. А я расчувствуюсь до следующего его помутнения и всплеска ненависти к полным. Меня на психолога не учили. Прости, срывается с губ, сажусь на стульчик рядом с маратиком. Рассказывай. Я дерьмо, Люб, реально. Вчера ведь у нас сюкся Это всё было реально, да? Ну, мы с вами. Румянец быстро разливается по щекам, опуская взгляд. А потом я наговорил тебе гадостей. Да. Прости. Он с надеждой заглядывает мне в глаза. Люб, я ошибся. Это было не то, что я думаю. А, по-моему, как раз именно то, тихо отвечаю. Вот чёрт. Знала же, что так и будет. Такой открытый, умаляющий взгляд Марата будет во мне нежность и уязвимость. Да что же это такое? Кусаю губы, ненавидя себя за слабость. За то слабость, что сидит сейчас передо мной. С красивыми, пухлыми губами, прямым носом и не спадающими на лоб темными волосами. Гаврила прав. Я влюблена в Маратика. Перевожу взгляд на своего богатыря. Сердце тут же ускоряется. От его ободряющей улыбки тепло на душе. В него я тоже влюблена. В обоих мне срочно нужна консультация мастера тройственной любви. Надо вызвать Стефанию. Нет, выпаливает мужчина, серьёзно пытаясь взять меня за руку, но я не позволяю. Не трогай меня, тихо говорю. Прости, Люб. Я оправдываться не буду. Просто хочу, чтобы ты знала. Мне из детства внушали, что полные люди и плохие. Вот прям упорно вдалбливали. Зачем? Кто вдалбливал? Запутываюсь. Мама. Умерла рано, тихо произносит Марат. Отец почти сразу женился. Мне неприятно это слушать. Что в голове у мужика, который почти сразу находит себе новую любовь, пока еще даже тело старой жены не остыло? вздрагиваю, ощутив большую ладонь Гаврилы на плече. И моя мачеха была весьма специфических взглядов. Я слепо ей верил, впрочем, как и отец. Красивая мачеха, да? усмехаюсь. Да, но недостатков у неё куча. Однако первые годы она корчила любящую, пытаясь заменить мне мать. Я благодарен за то, что эта женщина привила мне любовь к спорту, но... Ненависть с полным... Вопрос, можно? Картинка пока не складывается. Твоя мама была полненькой? Да. Ясно. Я вырос с четким отношением к полным людям. Негативным отношением. Даже хуже. Я ведь их почти ненавидел. Он вздыхает. Но тем не менее, мне было комфортно. окружающий мир укреплял мою веру в собственную правоту. Все эти стандарты и прочие. Общество, в котором я крутился, там все были повёрнуты на красоте. Когда Стас и Матвей впервые привели меня в ваше кафе, я чуть не сдох. Надо думать, напряжённо тянет Гаврила. Этот разговор на троих. Он будто на двоих, но мы все в равной степени заинтересованы. словно между нами крепнет связь и мне это не нравится я отговаривал их как мог угрожал даже чтобы они в вас не вкладывались горько усмехается а они лишь смеялись и дело пошло вот расширяйтесь я даже представить не мог что есть люди которые хорошо относятся к полным пока не встретил тебя Люба улыбаюсь вспомнив нашу первую встречу Он меня выбесил, тогда капитально. А Стеша подумала, что я его в Ростов отправила. Было такое дело в моей жизни. Мужикам я мстила конкретно и с огоньком. А после той подсобки он облизывает губы. Я не мог перестать о тебе думать. Умирал в зале, намеренно звал на свидание красоток. Но в моих мыслях было только ты. Опуская взгляд, сверлю глазами колени. Я даже представить себе не могла. Я влюбился, Люб. Марат плюхается на колени. Ты самая красивая девushka, которую я когда-либо видел. И трогал, и ласкал. Прекрати. Скакивай, все мои шаблоны трещат по швам. Не обманывай меня, Марат. Чего ты добиваешься? Просто говорю правду. Я тебе не верю. А я верю. Но так мне спокойней. прохожу мимо и направляюсь к двери. Глюба. Марат бросается за мной, но вдруг останавливается. Кочок. Задержись. Разговоры есть. Слышу голос Гаврилы, прежде чем дверь закрывается.